Глава третья. Николаевы. На следующий день, 12 апреля, между семью и 8 часами вечера, в гостиной одного из домов предместья Риги, населенного преимущественно русскими, сидели трое. Скромный кирпичный домик, выделявшийся среди по большей части деревянных домов предместья, в углублении зала была растоплена с утра и поддерживала температуру в 15-16 градусов, вполне достаточную ввиду того, что вывешенный наружу термометр показывал всего 5 градусов мороза. Маленькая керосиновая лампочка, прикрытая абажуром, слабо освещала стол. На мраморном столике кипел самовар, на столе, Стояли четыре чашки. Очевидно, сидевшие в комнате поджидали к чаю кого-то четвертого. Запоздал Дмитрий, сказал один из приглашенных, подходя к окну. Это был человек лет 50, русский доктор по фамилии Хамин, давнишний друг семьи Николаевых. Он практиковал в Риге уже 25 лет. Пациенты очень любили его как хорошего врача и доброго человека. Коллеги завидовали ему, а профессиональная зависть может дойти до крайних пределов. Да уж скоро восемь часов, откликнулся другой из приглашенных, посмотрев на висевшие в простенке часы. Но так и быть, подождем Николаева еще четверть часа. Слова эти произнес Лапорт, французский консул в Риге. Он поселился здесь лет десять тому назад и пользовался всеобщим уважением за свои благородные манеры и всегда ровное настроение. Ему было лет сорок. «У отца урок на противоположном конце города», сказала третья собеседница. «Это далеко, а...» Погода сегодня отвратительная, снег и дождь. Отец промокнет до костей. «У нас здесь тепло и хорошо», — воскликнул доктор Хамин. «Самовар кипит, огонь в печке потрескивает. Дмитрий выпьет чашку горячего чая и согреется. Не беспокойся за него, милая Ольга. К тому же, если твоему отцу понадобится доктор, он здесь налицо» и вдобавок ваш добрый знакомый. «Знаю, доктор», — улыбнулась в ответ девушка. Ольге Николаевой было 24 года. Эта типичная русская девушка нисколько не походила на краснощеких, голубоглазых, неповоротливых рижских немок. Ольга была стройная брюнетка с благородными несколько строгими чертами лица. Суровость эта сглаживалась, однако, мягкостью взгляда, когда печальная мысль не омрачала его. В этой серьезной девушке не было и тени кокетства. Одевалась она со вкусом, но просто. Дмитрий Николаев овдовел десять лет тому назад. Кроме дочери, у него был сын Ваня который в то время, к которому относится рассказ, оканчивал Юрьевский университет. Ольга заменила брату мать, вырастила его, окружив атмосферой доброты, преданности, самоотверженности. Она так экономно вела хозяйство, что дала возможность студенту получить дорогостоящее образование. Дмитрий Николаев – Жил исключительно уроками физики и математики. Состояния у него не было. Все это знали. Уроками богатства не наживешь, особенно в России. Если бы богатство можно было стяжать уважением, Дмитрий Николаев был бы давно миллионером, так как пользовался среди своих русских соотечественников всеобщим уважением. Это мы увидим из приведенного ниже разговора доктора Хамина с консулом. Они говорили по-русски. Делапорт говорил на этом языке почти так же свободно, как в России люди из общества говорят по-французски. «Ну, доктор, — сказал консул, — мы живем накануне политического переворота в Истляндии, Лифляндии и Курляндии. Эстонские газеты — Ясно доказывают это. «Эволюция совершится постепенно», — отвечал доктор. «Пора, наконец, взять административное и городское правление из рук немцев. Ведь это же прямо ни с чем не сообразно, чтобы вся политика края зависела от немцев. К несчастью, они и тогда останутся всемогущими в крае, так как в их руках деньги». «Почти вся земельная собственность и видные места». «Ну, места-то у них можно и отнять», — отвечал Делапорт. «Землю это будет труднее, а, пожалуй, даже невозможно. В одной Лифляндии немцы имеют свыше четырехсот тысяч десятин». Это была сущая правда. Почти все дворяне, почетные граждане, мещане и купцы прибалтийского края немецкого происхождения, но им никогда не удавалось онемечить народ. Родственные по крови финам эсты и латыши, практически все занимающиеся земледелием, не скрывают своей ненависти к помещикам. Многие газеты в Ревеле, Юрьеве, Петербурге защищают их права. «Еще неизвестно, выйдут ли из борьбы победителями русские или немцы», — продолжал консул. «Решить это дело должен государь», — отвечал доктор Хамин. «Он сам русский и сумеет сократить наших немцев». «Удастся ли ему это?» — серьезно возразила девушка. «Со времени завоевания прошло семьсот лет. Наши крестьяне и рабочие до сих пор не дали поработить себя». «И отец твой, милая Ольга, сильно постоял за наше дело», — заметил доктор. «Недаром он стоит во главе местной народной партии». «Зато он и нажил себе немало врагов», — сказал Делапорт. «В числе их», — отвечал доктор, — «богатые банкиры, братья Иогансены, которые, кажется, лопнут от зависти, если Дмитрий Николаев станет городским головою». Между тем у нас в городе всего 44 тысячи немцев, а 26 тысяч — русского и 24 латышского населения. Все они подадут голоса за Николаева. Отец нечистолюбив. Только бы победа и господство в крае остались за русскими. «Русские победят на следующих выборах», — утешил Ольгу Делапорт. И если Дмитрий согласится выставить свою кандидатуру, в нашем положении это было бы тяжело для отца. Впрочем, вы сами знаете, доктор, что, вопреки цифрам, Рига скорее немецкий город, чем русский. «Вот потекут вешние воды, вскроется двина», — воскликнул доктор, — «старое утечет вместе с водою, начнется течение новых идей». Вместе с ними восторжествует и Дмитрий. «Спасибо, доктор. Благодарю и вас, мосье де Лапорт, за доброе чувство к отцу. Но надо остерегаться. Я думаю, вы заметили, что отец становится какой-то сумрачный, печальный. Это начинает беспокоить меня». Друзья Николаева действительно заметили это. С некоторого времени он был чем-то озабочен. Но скрытный и необщительный по природе, он ничего не говорил ни детям, ни хамину. Он искал забвения в работе. Однако русское население Риги заранее наметило его будущим своим представителем в качестве городского головы. Все это происходило в 1876 году. Мысль обрусить балтийские провинции зародилась уже сто лет тому назад. Эта чисто национальная реформа была задумана еще Екатериной II. Правительство стало принимать меры к устранению немецких корпораций из администрации городов и местечек. Решено было, привлечь к выборам всех граждан с известным образованием и имущественным цензом. Население остзейских провинций составляло в это время всего 1 миллион 986 тысяч жителей, то есть круглыми цифрами в Ислянской губернии было 326 тысяч, в Лифляндии — 1 миллион и в Курляндии — 660 тысяч. Немцев в крае было 14 тысяч дворян, 7 тысяч купцов и почетных граждан, 95 тысяч мещан, всего с евреями 155 тысяч. Русские должны были взять верх благодаря своей численности, поддержке губернатора и высшего административного персонала. И вот началась борьба с городским правлением наиболее влиятельными членами которого были банкиры и сыгравшие, как увидит читатель, немаловажную роль в этой драме. В той части предместья Риги, где жили Николаевы, они пользовались всеобщим уважением, что вполне понятно, так как в предместье было не менее 8 тысяч русских. Мы уже знаем, что Николаевы были не богаты. Не потому ли Ольга, несмотря на то, что ей минуло 24 года, все еще не была замужем? Может быть, в Лифляндии, как в Западной Европе, считается, что красота и добродетель – недостаточная приданное для девушки? Нет. У русских деньги далеко не имеют такого значения при заключении браков, как у других народов. Действительно, Ольге... Делали несколько предложений, но она и Дмитрий Николаев отклоняли даже очень приличные партии. Дело в том, что Ольга уже несколько лет была обручена с единственным сыном товарища Дмитрия Николаева, Михаила Янова, жившего в том же предместе Риги. Владимиру Янову минуло 32 года. Он был талантливым адвокатом. Несмотря на разницу лет, Ольга и Владимир были как бы друзьями детства. За четыре года до начала нашего рассказа, в 1872 году, когда Ольге было 20, Владимиру 28, уже было решено отпраздновать их свадьбу. Дело не оглашалось. Даже близкие семье-люди долго не были посвящены в тайну, а когда Николаевы собрались сделать это, свадьба неожиданно расстроилась. Владимир Янов был членом одного из тайных обществ, которые работают в России над неспровержением самодержавия. Молодой Янов — не имел ничего общего с нигилистами, которые от пропаганды перешли к активной борьбе, но русская администрация не делает никаких различий между этими обществами. Административная высылка без всякого суда применяется в широких масштабах. В нескольких городах империи были произведены аресты, между прочим, и в Риге. Владимир Янов — был тоже арестован и сослан в Минусинск, в Сибирь. Вернется ли он когда-нибудь? Можно ли на это надеяться? Обе семьи были глубоко потрясены этим событием, а с ними и все русское население Риги. Если бы сама любовь не служила для девушки источником энергии, она умерла бы от горя. Она решила, что поедет к жениху и разделит с ним жизнь изгнанника на далекой окраине. Но о Владимире не было ни слуху, ни духу. Неизвестно было, где он находится. Так прошло четыре года. Шесть месяцев спустя после ареста Михаил Янов серьезно захворал. Он поспешил реализовать Все свое имущество и вырученную таким образом сумму всего 20 тысяч рублей вручил Дмитрию Николаеву для передачи сыну. Дело это хранилось в таком секрете, что даже Ольга не знала о деньгах. Должно быть, истинная и преданная любовь нашла свое последнее пристанище в Лифляндии. Только тут еще до сих пор. Бывают женихи и невесты, остающиеся верными друг другу по двадцать и даже двадцать пять лет. Обычно так долго мешают соединиться материальные условия. Денежный вопрос не играл никакой роли для Владимира и Ольги. У девушки ничего не было, но она знала, что молодой присяжный поверенный об этом не заботится. Он не знает даже, оставит ли ему что-нибудь отец. Он верит в свои способности и не боится за будущее свое, жены и семьи. Когда Владимира сослали, Ольга ни минуты не подумала, что он может ее забыть. Она была уверена, что и сама его не забудет. Россия — страна родственных душ. Часто душам этим не удается соединиться на земле, но если небо не сжалится над их любовью, они сливаются в вечности. Ольга ждала. Душою она жила с изгнанником. Как немало было надежды на помилование, она надеялась, что он подпадает под амнистию и вернется. Она считала себя уже не невестой, а женой его и с нетерпением ждала разрешения последовать за ним в ссылку. Но что будет с отцом, если она уедет? Он останется один, дом опустеет. Своими заботами она еще поддерживает кое-какие признаки благосостояния. Без нее в доме будет еще беднее. Между тем она знала не все. Дмитрий Николаев скрыл от нее одно обстоятельство, хотя оно говорило только в его пользу. Да и зачем бы ему говорить о нем? Придет время, все узнается. Зачем же огорчать дочь раньше времени заботами о будущем? Отец Дмитрия Николаева был рижским купцом. Умирая, он оставил запутанные дела. При ликвидации... Пассив оказался в 25 тысяч рублей. Дмитрий захотел спасти честное имя отца и решил заплатить долги. Он продал все, что осталось после отца, и уплатил несколько тысяч долга. Кредиторы рассрочили ему остальные платежи, и он выплачивал по частям избережений своего скромного заработка. Главными кредиторами оказались братья Иогансоны. В то время, к которому относится наш рассказ, у Дмитрия Николаева оставалась еще огромная для него сумма долга — 18 тысяч рублей. Срок векселя истекал через пять недель, 15 мая. Рассчитывать на то, что Иоганссоны согласятся переписать вексель — было трудно. Они были не просто банкирами и дельцами, но политическими врагами. И Франц, и Агансен, стоявший во главе фирмы, конечно, не согласился отсрочить платежи человеку, стоящему во главе антинемецкого движения. Он будет неумолим к своему политическому сопернику. Доктор, консул и Ольга. Разговаривали еще с полчаса. Девушка не на шутку стала уже беспокоиться из-за отсутствия отца, но, наконец, он пришел. Дмитрию Николаеву было 47 лет, но он казался лет на 10 старше. Рост он был выше среднего, с проседью в волосах и бороде. У него было суровое выражение лица. На лбу лежали глубокие морщины, свидетельствующие о невеселых мучительных думах, но глаза у него остались молодые, и голос был звучный, просящийся в душу. Дмитрий Николаев сбросил с себя промокший от дождя плащ, положил шляпу на стул, подошел к дочери, поцеловал ее и пожал руку своим Двум приятелям. Как ты поздно, отец, сказала девушка. Задержали на уроке, отвечал Николаев. Пойдемте пить чай, пригласила Ольга. Ты, кажется, устал, Дмитрий, заметил доктор Хамин. Так, пожалуйста, не церемонься, отдохни. Вид у тебя скверный. Ничего, успею выспаться ночью, отозвался Николаев. «Давайте чай пить. Я вас и так заставил долго ждать. Я лучше пораньше лягу сегодня». «Что с тобою, отец?» — спросила дочь, пристально взглянув на него. «Ничего, милая. Если ты будешь тревожиться, Хамин еще чего доброго откроет у меня болезнь, нарочно выдумает ее, чтобы потом похвалиться, что вылечил меня». «Но от воображаемых-то болезней трудней всего вылечить», — покачал головой доктор. «Не слыхали чего нового?» — задал Николаеву вопрос консул. «Генерал-губернатор Горка едет из Петербурга опять в Ригу. Больше ничего». И «Иогансоны будут не очень-то довольны», — воскликнул доктор. Дмитрий Николаев нахмурился» при этом ненавистным для него имени, напоминавшим ему о наступающем скоро сроке векселя. Ольга развела чай и предложила гостям приготовленные ею самой тортинки с маслом. Приятели продолжали между тем толковать, разговор вертелся все на одном. На предстоящей горячей политической борьбе между немецкой и русской партиями в Риге и других главнейших городах Прибалтийского края. Чем-то озабоченный Дмитрий почти не принимал участия в разговоре, несмотря на то, что речь часто шла даже о нем лично. Мысли его витали где-то далеко. Где? Это было известно лишь ему одному. Когда его о чем-нибудь спрашивали – Он отвечал как-то уклончиво, и ответы его не удовлетворяли доктора. Полно, Дмитрий, сказал последний, ты, кажется, мыслями не с нами в Риге, а где-то далеко, в Курляндии. Неужели ты не интересуешься таким крупным общественным событием, как выборы? Общественное мнение на твоей стороне, высшая администрация, также? Неужели ты опять дашь и «Одержать победу!» «Опять это имя!» «Как удар обуха! Обрушивалось оно на несчастного должника, богатого банкира!» «Они сильнее, чем ты думаешь, Хамин, отвечал он. «Но ты увидишь, что они не так сильны, как им кажется!» — возразил доктор. Пробило половина девятого. Пора было расходиться по домам. Доктор И. Делапорт Встали и начали прощаться с хозяевами. Дождь так и стучал в окна. Ветер выл в трубе, и печка временами дымила. «Какой ливень!» — заметил консул. «Такая погода, что даже доктора не выгонишь на улицу!» — сострил доктор. «Пойдемте, Делапорт! Предлагаю вам место в своей карете. Только карета у меня без колес. Ездим на своих двоих!» Доктор по старой привычке поцеловал Ольгу. Потом они с Деллапортом пожали руку Дмитрию Николаеву, проводившему их до дверей. Оба гостя исчезли во мраке среди разбушевавшейся бури. Ольга поцеловала отца, а Николаев обнял в этот вечер дочь, может быть, нежнее обычного. «Где сегодняшняя газета, отец? Должно быть...» «Почтальон не принес ее?» «Принес. Я встретил его, когда шел домой, и сам взял ее у него. Письма нет?» «Нет. Четыре года каждый день ждали письма из Сибири от Владимира Янова, а письма все не было». «Прощай, отец», — сказала она. «Покойной ночи, Ольга».